Глава 3. Между царстве. Игорь лежал на кровати, смотрел в потолок и думал о вечном. А именно, может ли человек плевком сбить с потолка муху? Потолки в доме были высокие, а муха маленькая. И по всему выходило, что простой человек не может, не получится, убеждённо предположил Вейн. Я уже много раз пробовал, это невозможно. Посмотрим, не согласился учитель. Тфу. Плевок вышел так себе, слюна начала замедляться и грозила вернуться обратно, так и не выполнив своей высокой миссии. Уловив момент, Игорь наконец сделал то, ради чего и затеял эксперимент. Применил магию, одновременно заморозив и подтолкнув снаряд. Муха дёрнулась, но поздно. Получилось, изумлённо прокомментировал ученик. Трупик насекомого остался на потолке, а осколки снаряда упали на шкуры. Игорь сам удивился, но уже привычно не подал вида. Именно такими трюками мудрые маги доказывали ученикам, что те ничего не умеют. Хотя, если абстрагироваться от примера, идея использовать для колдовства подручные материалы не столь и абсурдна. Полученные от воздушника уроки не пропали даром. Вот видишь, а ты говорил невозможно. В нашем мире нет ничего невозможного. И кстати, ты камень, что я тебе давал, заредил? Заредил. Мученически скривился парень и вытащил топаз. Времени для обучения ученика постоянно не хватало, и следующие несколько дней тому предстояло совершенствоваться в новом, безусловно полезном навыке. Вот он. Игорь попытался на глаз оценить количество энергии. Почти полный. На эксперименты постоянно требовалась сила, а собирать ее самому было лень. Этим на редкость нудным, хоть и полезным делом традиционно занимались ученики. Жаль у него только один. Молодец Игорь Секся. Продолжить обучение помешал сигнал тревоги. Закрыв глаза, он потянулся к одному из мертвых слуг. Лежащий в нескольких сотнях метров обгорелый труп мародера чуть пошевелился, открывая единственный уцелевший глаз. Именем нашего светлого князя Малька модель Алььеро, сложите оружие и освободите дорогу. Посланник домы ночи высидал на коне перед баррикадами и даже со спины выглядел уверенно, и нагло учитывая, что именно отряды уже почти 3 дня вырезали неугодных по всему городу. Сейчас в городе небезопасно. Мы не хотим ссориться с лордом, и лишь защищаем наши дома, высказался Хинт, кажется, средний руки торговец. Как только установится порядок, все мы, как добрые граждане, немедленно последуем вашему совету. Это необходимо сделать немедленно. Все, кто может сражаться, должны вступить в штурмовые отряды и помочь князю в установлении законной власти. Князь желает вернуть власть Совету магов? Не дипломатично выкрикнул кто-то из толпы. Совет захватил власть незаконно, свергнув прошлого князя. Алэр Мальком, прямой потомок некогда свергнутой династии, и хоть он и не хотел крови, кланы сами начали это, решив уничтожить последних потомков истинного владыки. Люди пауков предательски убили мастера Донира, и где, в родовом святилище, куда он отправился вознести молитвы за души предков, могли ли мы спустить такое святотатство? Боги на нашей стороне. Даже зомби, услышав столь явное враньёчью, скривился. Так переврать факты это надо суметь. Тем не менее, верить новой правде люди не торопились. Дом ночи после устроенной резни не любили очень. Последний раз предлагаю освободить дорогу и выдать укрывающихся мятежников. В противном случае вас ждёт суровая кара. Про мятежников послание Купа минул зря. Как минимум пятеро из присутствующих чудом избежали смерти, да и остальные не могли быть уверены ни в чём. Кто знает, как определяется мятежник-то или нет, по личному богатству или верности другому клану. Здесь лишь один мятежник ты. Уходи пока цел, а то сейчас получишь из арбалета чернь. Вы сами выбрали свою судьбу, можете потом не рассчитывать на милость князя. Я лично попрошу его подобрать вам достойное наказание. Ждите. Всадник повернул лошадь, провожаемый свистом и угрозами, и только белая полотнящи сделала своё чёрное дело, и выпустить обещанный болт в спину не посмел никто. Зря враг не оценит. Зомби с глазами которого Игорь следил за всадником, не стал больше ждать и прыгнул. А лошадь, почуяв запах падали и увидев мертвеца, принесла потеряв хозяина удачно можно попробовать списать всё на несчастный случай есть шанс что их оставят в покое ещё на какое-то время зомби безразлично посмотрел на свернувшего шею всадника развернулся и потопал обратно в тенёк там он мог сохраниться немного подольше игорь открыл глаза и заставил себя улыбнуться ученику так на чём мы остановились За длинным столом, уставленным едой и напитками, собрались наиболее знатные мятежники. Пир только начался, но мало кто заметил подошедшего к трону гонца, что-то прошептавшего на ухо князю. Мальком сжал серебряный кубок, от чего вино плеснуло через край, и едва не зарычал от ярости. Плохие новости? Тихо поинтересовался Сторн. Глава Черной Гвардии с недавних пор считался правой рукой князя и мог себе позволить такие вопросы. Отвратительные, признался князь, старательно подавляя гнев. Убийцы неплохо поработали, но северная армия всё же сохранила управление. Сейчас наши враги усиленно собирают под её знамёнами всех, кто способен держать оружие. Мы же и не рассчитывали, что убийцы уничтожат их. Добить их должны были гномы. Только эти твари нас предали, искренне возмутился Малком. На секунду даже забыв, что и сам собирался проделать то же самое только позднее. Впрочем, это можно было предвидеть. Наш человек у гномов перестал посылать донесения ещё 2 дня назад, хотя голуби у него ещё оставались. Гонец, который должен был дать сигнал к атаке, тоже не вернулся. Сейчас стало известно, что гномы просто не приняли бой и отступили к своим горам. Предательство, как и жадность у карликов в крови. Предкам стоило стереть этот проклятый народ с лица земли, когда была возможность. Ничего, разберёмся с предателями позже, прорычал князь, пытаясь скорректировать планы с учётом новых факторов. Уничтожение предателей стояло в этих планах только где-то после окончательной победы. Теперь у нас нет времени на уговоры, нужно действовать быстро и жёстко. Проклятье. Малком встал и ударил кубком по столу, окончательно сминая тонкий металл в лепёшку. На этот раз проявление княжевого гнева заметили даже самые невнимательные. Слушайте меня все. Наши враги ещё не окончательно повержены. Северная армия отогнала гномов и возвращается. Мы должны подготовить им достойную встречу. Убейте их! И мы разделим их земли и богатства между достойными. Спустя секунду замешательство воины заревели, взметнулись кубки, князь жестом остановил крики. Пусть этот кубок будет сегодня последним. Сейчас не время веселиться, нам нужно достойно встретить врага. Готовьтесь к выступлению. Встретимся здесь вновь после победы, друзья. Зал быстро опустел. Как бы ни хотелось многим продолжить веселье, а слушаться приказа они не могли. Да и дел перед грядущими боями хватало. Слишком многое поставлено на кон. Я тоже пойду, мой князь. Мне необходимо проследить за приготовлениями. Подожди, Сторн, у меня будет для тебя задание. Скажи, корабли целы? Да, как и приказано, порт мы захватили сразу и ещё в первую ночь. Чужеземные купцы ушли, но мы их и не задерживали. Остальные суда на месте, команды под замком. Хорошо. Погрузив трёме всё необходимое и перед битвой собери в порту наши семьи. Ты останешься и проследишь за их безопасностью. Много солдат дать не могу, но оставлю троих личей. Если удача отвернётся от нас, уходите как можно дальше вниз по течению, лучше вообще к побережью. Там вас не достанут. А за золото везде можно устроиться. Мой род не должен прерваться. Всё понятно? И ещё, сделай это тихо. Никто не должен узнать раньше времени. Для всех эти корабли будут готовиться для перевозки войск и пленных. Прикажете ждать вас до последнего? Нет, я не собираюсь проигрывать, но если это произойдёт, отступлю в крепость. Это даст вам время. Иди, у тебя много дел. Хотя подожди. Пошли личи в город, пусть помогут солдатам навести там порядок. Игорь лежал у стены, изображая труп, и сквозь полуприкрытые веки наблюдал за бойней. Иначе происходящее назвать было трудно. Всего 8 магов в тяжёлых доспехах и тёмных плащах, будто вышли из какой-то мрачной легенды. Они по ходу всего за 10 минут уничтожили три десятка здоровых мужчин. Не помогли даже арбалеты. Получив десяток болтов в упор, напавшие продолжали двигаться и сражаться, причём не столько магией, сколько оружием и голой силой. Даже его у мертвея проигрывали эти монстрам, и теперь уже вновь обрели покой. Если может быть покой у разрубленной на куски груды мяса и костей. Бежим, спасайтесь! Ужас происходящего быстро надломил боевой дух защитников. Выжившие думали только о собственном спасении. Но даже возможности бежать им уже не дали. Поща ра! Один из монстров схватил ополченца за горло, ломая шею. Игорь воспользовался моментом и, ожив, с силой вонзил в открытую спину копье. Колчуга не помогла, наконечник вошёл глубоко внутрь. Противник, вместо того, чтобы честно сдохнуть, развернулся и ударом меча перерубил и древка, и пальцы на правой руке разом. Игорь тупо посмотрел на обрубки. Иткнул левой пятернёй в белёсые глаза твари. За секунду до того, как тот же меч смахнул ему голову. Мир кувыркнулся, и сознание погасло. Через пару секунд Игорь открыл глаза уже в своей комнате. Пожалуй, не стоило настолько сливаться с умертвием. От пережитого слегка трясло. Будь он сейчас там, во плоти, и никакая магия ему бы не помогла. Слишком уж велика разница в силах. Кто эти твари? Никакие зели не дадут такого преимущества, а держимые нежить. Стоило уйти из города, пока была такая возможность, а не ждать неизвестно чего, трясясь над имуществом. Игорь спустился в зал уже забитый вооруженными слугами. Судя по бледным лицам, они имели представление о происходящем на улице, но все равно были готовы выйти и сражаться. Это означало, что их представление об опасности далеко не полное. Парни готовы, мрачно сообщил клещ. Пойдём на помощь нашим. Нет, этот противник нам не по зубам. Мы не смогли убить даже одного. Но мы же не можем просто оставить их умирать, возмутился клещ. Ещё как можем? Там уже некому помогать. Несмотря на ситуацию, Игорь удивился. Вот уж от кого трудно было ожидать подобного благородства, так это от бывшего разбойника. Все, кто сражался, уже мертвы. Нам противостоят не люди. Нужно затаиться и молить богов, чтобы эти твари просто ушли. И мы ничего не можем сделать. Моя магия с ними не справится. Вас они просто порубят на куски. Можно попробовать поднять еще умертвий, но у нас нет больше трупов. До тех, что на улице, нам уже не добраться. Да и порублено они качественно. Я знаю, где можно найти несколько трупов. Не хорошо осколился клещ. Мои глаза! Как ты? Разве не видишь? Этот гнилой труп вырвал мне глаза. Теперь я на пару месяцев лишён удовольствия видеть. Когда я найду этого мага, то вырву ему печень и съем. Я понимаю твою ярость, Кар, абсолютно безразличным голосом сообщил Лир. Но не забывай, почему мы здесь. Нам пора двигаться дальше. Бунтовщиков в городе ещё много. Здесь дело довершат другие. Нет, я останусь и найду этого некроманта. Он все еще где-то рядом и может быть опасен для наших людей. Идите без меня. Я устраню эту опасность и догоню вас позже. Вижу, ты тверд в своих намерениях. Не задерживайся слишком сильно и будь осмотрителен. Не позволяй ярости взять верх над разумом, особенно когда подойдет подкрепление. Наш любезный потомок. просил больше не убивать его воинов это плохо сказывается на их морали и отношении к нам я не какой-то умёртве чтобы кидаться на всех подряд тот случай с оторванной рукой простая случайность идите я быстро вас догоню вопреки бахвальству кар слабо представлял где искать некроманта при жизни он был сильным магом но теперь немалую часть его сил отнимало поддержание существования В отличие от обычной нежити, он не мог проводить большую часть времени в спячке, да к тому же защищал своё тело от гниения. Без постоянной энергетической подпитки мёртвое тело начинало быстро разлагаться, и повернуть процесс вспять стоило куда больших усилий. "Где ты, маг?" закричал Лич усилевая голос магии, простейший трюк, доступный и ученику. "Я знаю, что ты здесь. Выходи!" Или я буду убивать всех, кого встречу. Даже лишившись глаз Кар не ослеп. Истинное зрение осталось при нем, но привыкший дополнять их друг другом лич чувствовал себя не слишком привычно. Я предупреждал тебя, Мак. Люди, отдайте мне некроманта, и я уйду. Иначе вы умрете, как умерли ваши мужья, братья и сыновья. Я начну с этого дома. А вы слушаете и решаете. После смерти особенно хорошо чувствую жизнь, как бы она ни пряталась. Мелкая, наподобие птичек и насекомых, Лич не интересовало. Он искал людей и вскоре нашел. Первая жертва пряталась в покосившемся сарае. Пощадите, я всего лишь слуга. Мужчина. Лич скривился. Смерть мужчин дело обыденное, и сколько не пытая, его крики не вызовут жалости, только страх. В обычных условиях это даже лучше, но все войны уже мертвы, а остальные не смогут притащить ему мага. Нет, ему была нужна женщина, а ещё лучше ребёнок. На их крике маг может и клюнуть. Я знаю, где маг, я вам покажу, пролепетал слуга. Вот как, удивился такой простой мысли Кар. Всё-таки смерть наложила сильный отпечаток, заставляя парой выбирать не самый простой, а самый кровавый путь. Ну так, пожалуй, тоже можно. Веди. Мак, я знаю, что ты здесь. Выходи, или я убью всех в этом доме, а потом примусь за соседние. В ответ откуда-то из-за сарая выскочили четыре химеры и бросились на Лияд, пытаясь вцепиться в руки и ноги. Но Нежете было плевать на раны и яд. Через минуту драки химеры были мертвы. Правда, перед этим они успели растерзать проводника, но гибель уже ставшего ненужным существа Лич не расстроила. Я рад, что ты натравил на меня этих тварей. Теперь я точно знаю, что ты здесь. Выходи. Маг действительно был здесь. На этот раз ответом послужила шировая молния, прилетевшая откуда-то с крыши. Лич успел среагировать, но полностью избежать заряда не удалось. Кар рухнул на землю, Над неподвижным телом поднимался легкий дымок. Следом, проверяя действие молнии, ударил огненный шар. Одежда загорелась, но Лич даже не шелохнулся, игнорируя новые повреждения. Он был мертв уже давно. Мак не успокоился, раздался странный гром, и несколько снарядов пробили лежащую на земле нежить. На этот раз ему было почти больно. Наконец из дома вышел мужчина и покачивая топором. Осторожно подошёл к телу. Последняя проверка. Остаться без головы кар был не готов. Лич прекратил изображать упокойного и вскочив сломал мужику руку, потом вторую, и лишь убедившись, что маг послал слугу, свернул тому шею. Как трусливо. Я надеялся, что добить меня ты придёшь сам. Теперь, после того, что ты сделал с моим бессмертным телом, Я просто обязан подарить тебе особомучительную смерть. Пусть твои люди сами придумают какую. Тогочей вариант мне наиболее понравится, и я не убью. Лич сделал шаг к дому с некоторым интересом и опасением, дожидаясь реакции врага. Из дома ему навстречу вышли трое умертвий. Совсем свежие, судя по ауре, ещё утром они были живы. В руках каждого было оружие, но лишь от одного меча явственно тянуло угрозой. Артефакт. Мышцы слушались плохо, заряд молнии не прошёл для них даром. Лич проигнорировал нежить с обычным оружием, позволив нанести себе пару ран. Заблокировав зачарованный клинок, а лич ответным ударом отстёк держащую его руку по локоть. После чего за несколько минут расправился со своими примитивными сородичами. Даже сейчас скорость, опыт и сила были на его стороне. Сзади послышался топот. В о двор начали вступать люди. Лич, шепя, развернулся. Враги? Определить это лишь по ауре без глаз было нельзя. Напасть или бежать? Лорд, с вами все в порядке? Почтительно склонил голову их командир, старательно отводя взгляд от изуродованного лица. Обычно личи предпочитали не демонстрировать свою сущность так открыто. Какие будут приказы? Что ты вы, долго, напрягшись, и было Карапустил меч. Вторая волна, состоявшая из полусотни живых воинов, должна была завершить начатое и окончательно привести к покорности бунтовщиков. Окружите этот дом. Никто не должен уйти. Офицер отдал команду, и солдаты уверенно разбежались, беря под контроль двери и окна. Учитывая, что среди них затесалось и пара боевых магов, положение осаждённых стало безнадёжным. Но «Ну что? Кажется, ты упустил свой шанс сбежать, некромант. Быть может, выйдешь сам? Или предпочтёшь, чтобы тебя выволокли за ноги? Даю 10 минут. Прибывшие солдаты готовились к штурму, проверяя снаряжение. Срубив пару деревьев, их спешно освобождали от веток, готовя таран. "Лэр, если мы выдадим мага, вы пощадите нас", наконец выкрикнул кто-то. "Мы всего лишь слуги". Десятью минутами раньше Карбис колебаний вырезал бы всех, но не теперь. Полученные повреждения были велики даже для нежити, а прибывшее подкрепление напомнило о первоначальной цели. Посижу, неохотно пообещал лич. Скоро состоится большая битва, и нашему дому нужны сильные мужчины, способные сражаться в первых рядах. Все способные носить оружие будут записаны в добровольцы. Неспособные так и быть смогут остаться здесь и прикопать тела. Эпидемия нам тоже не нужна. Мы согласны, Лэр, да простят нас за это боги. Подождите немного. Вскоре избитого и связанного мага выкинули на улицу. Видимо, маг и сам понимал, что его ждёт, и потому успел напиться до невменяемого состояния и едва мог говорить, как будто это могло защитить его. Вскоре раздались первые крики, полные нечеловеческой боли. К сожалению, лич не насладиться пытками исполнению удалось. Едва только маг очнулся и начал кричать, Как выскочивший откуда-то кот ударил его когтями и тут же скрылся за домом. Пленник умер после мучительной, но короткой агонии, апослоны из Химеры и солдаты вернулись ни с чем, тварь ушла. Осмотрите дом, всё подозрительное несите мне. Оставив солдатам осматривать дом, лич решил лично изучить тело, отрезав палец, кар вытряхнул на ладонь гильдейское кольцо. Игорь Дальсорра, маг третьего круга. Лич повернулся к офицеру. Знаешь о нем что-нибудь? Все правильно. Заглянул в бумаги офицер. У нас был приказ при случае разобраться с этим чернокнижником. Занесен в список врагов дома личным приказом покойного мастера. Информации о причинах нет. Неважно. Лови, отдадь кому следует. Пусть вычеркнут эту падаль из списка. Награду оставь себе. Лич бросил кольцо и, не слушая благодарности, вернулся к обуску. Интересно, среди вещей покойника нашлся артефактный жезл, объясняющий появление у мертвецы. Вскоре прояснилась и природа той молнии. Солдаты притащили найденный на крыше метатель с расколотым кристаллом-накопителем. Макс здесь успел напакостить. Кар злобно пнул тело. Жезл метатель и меч. Артефакты достойные великого дома Откуда не у простого мага. Ищи тщательно, всё найденное показать мне. Узнаю, что кто-то припрятал хоть медяшку, выпотрошу. Куча трофеев на теле героя лежала, и хотя в доме обнаружилось немало артефактов, ничего сопоставимого больше не нашли. Возможно, где-то скрывались тайники, но искать их можно было многие дни, а лич с трудом отказался от мысли приказать пытать пленных. Эти предатели и так уже рассказали все, что знают. Вскоре солдата закончили грабить и, бросив на телегу трофеи, имя связанного орка, погнали новых рекрутов к казармам. Лично отправился с ними, отказавшись от мысли догнать свой отряд. Месть обошлась ему слишком дорого. На восстановление полученных повреждений уйдут месяцы. Наказать мага как следует не удалось, и даже съеденная печень не смогла поднять настроение. Не иначе я той кошкообразной твари ее испортил.